Правда, там, в южной группе войск, бронетранспортеры вроде этого имели на крыше множество антенн, поскольку служили передвижными пунктами управления. Тот, который они собирались захватить, был снабжен башней с двумя устрашающего вида пулеметами которые оттуда торчали. Пулеметы сейчас представлялись Андрею куда привлекательнее разных там антенн. Тем более он понятия не имел, с кем связываться по рации. Не спорешай ложе. — Вот и хорошо, что знакомая покажешь, как у -у управлять. — А ты что, в армии не служил? — несколько растерялся Андрей. — Я-то служил, обиделся Эдик. Только... В радиации ты не говорил, что летал. Так я и не летал. Я ри рисовал схемы пролета самолетов в штабе воздушной армии на, на большом таком стекле. Сзади, наперед. Чтобы генералам на пр противоположной стороне было удобно сыс-сы смотреть. Может, фильм видел? Ага. В каком-то старом фильме про то, как классно быть солдатом. Ну ладно, разберемся, заверил Бандура, сомнения которого по поводу транспорта, предложенного госпожой Кларчук, испарились, и едва только он разглядел сам транспорт. Не был что управлять этим грубом сложнее, чем Фалеркиным джипом. При упоминании Паратасова армеец сник, Андрей этого не заметил. Прятели в обнимку, поскольку самостоятельно Андрей передвигаться не мог, поборели к броне транспортеру стараясь держаться в тени, отбрасываемой другими машинами. Хоть большинство из них были поддержанными джипами японского и германского производства, приятели обращали на них внимание не больше, чем на Украины, которые сельские жители беспечно оставляют у королец продуктовых лавок. Нельзя сказать, что у них получилось передвигаться бесшумно, хоть они и старались изо всех сил. Благо, веселье в особняке вошло в такую стадию, когда его участники не слышат даже соседа по столу. Киркорова сменила какая-то женщина, а распевавшая про какого-то милого бухгалтера, нежданно-негаданно выдвинувшегося в герои нашего времени, вместо ветеранов-афганцев, И ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Им потребовалось четверть часа, прежде чем они очутились у броневика. Пока Эдик пытался открыть тяжеленную головатую дверь из одного сокнутого листа металла, бандура в изнеможении сполз на землю, цепляясь здоровой рукой за бугристое колесо. Он совершенно выбился из сил. Не движение, будто цепь с ядром на ногах Каторжанина. Переведя дыхание, Андрей потянул носом. От машины пахло резиной и бензином. Наверное, ее действительно недавно заправляли. «Эй, эй!» — забеспокоился Эдик. «Ты куда?» «Дай посидеть! Не конила лошади!» «Ты дома насидися. кстати «А где твоя женщина?» — спросил Андрей, вспомнив слова приятеля о том, что Мила Сергеевна будет дожидаться их у машины. Как ему вести себя с ней, он пока не решил. Впрочем, интуиция подсказывала, что она вряд ли появится. «Мадемуазель!» — свистящим шепотом позвал Эдик. «Эй, мадемуазель! Вы где?» «Сейчас эти уроды услышат бабу и прилетят сюда, — «Как Пухина говно!» — предупредил Андрей. «Где же она?» — не унимался Эдик. Ему хотелось отплатить добром за добро. «Остань, сматывай удочки!» «Так не годится!» — уперся армеец. «Надо дождаться даму!» «Не придет она!» — заверил бандура. «А, -а чего это?» Можешь не сомневаться, она уже далеко, хотя я не удивлюсь, если она приспокойно наблюдает из окна за тем, как мы уматываем. Как только мы устроим шум, и вся орава увяжется за нами в собачью свадьбу, она прекрасно выйдет, выберет машину по вкусу и уедет. Как тебе такой вариант, армеец? Да звучит прав правдоподобно, Умило протянул Эдик. Не быть тебе генералом. Всю. «Пошла к черту, помоги мне забраться внутрь!» «Кстати, ты сказал, что мы будем шушуметь?» «Спросил Эдик, подавая Андрею руки. Это действительно так?» «А ты полагаешь, эта палалайка заведется тихо, как шестисотый мерин?» «Нет, не думаю. А что мы будем делать, когда эти парни выбегут на звук мо -мо мотора?» Так что, армяец? Не задавай глупых вопросов, мы их всех перешпокаем из тех вон пулеметов, что стоят на крыше этого бронированного корыта. Как тебе мой планчик? Бледное лицо армейца говорило, что план этот ему не по душе, но он не стал перечить. — Завораживает, — поразнес среди Кисло. — Тогда поконим. «Браво, Вацик! Сделай еще разок на бис, и я, блядь, нахуй смотрю! Вы меня тут по полной программе оплакиваете!» «Леня?» — начал Бонифацкий, как только к нему вернулась, способность говорить. «Леня, это не то, что ты думаешь. Партнер!» «Значит, партнер!» — уточнил огнемет таким голосом после которого обычно дают физиономию. либо вообще стреляют, правда? Боник с некоторым облегчением отметил, что при Лене нет огнестрельного оружия. Впрочем, это было не принципиально. Огнемет мог без проблем убить кого угодно и голыми руками. Он сам был смертельным оружием. Пожалуй, а разумнее было вообще не открывать рта. Искусству держать язык за зубами солдаты учатся еще на первом году в срочной службы. Это называется делать морду чайником. Но Бонни от страха просто не мог захлопнуть пасть. Кроме того, морда чайника могла не сработать с огнеметом. Все же они были не в армии. «Партнер!» — повторил Леня с нажимом. — А ты никогда не слыхал, что партнеров не наебывают и не ебут? — Это не то, что ты думаешь, Леонид, — залепетал Бонифаский. — Всем же успехом он мог объявить снег зеленым, а листву белый. — А что мне, блядь, нахуй думать? — осведомился Ветряков. продолжил улыбаться так, что Буника прихватило живот, — Ты, блядь, винтарь загнул первый палец на левой руке, приказал свернуть поиски, партнер. За, за, завик, -за хотел сказать Боник, но язык парили богартани Я думал, Леня, заглохни, падла, перебил огнемет. Ты, Вацик, ты, а теперь ты долбишь эту шалаху, мою женщину. «В мой день рождения, рассчитывая, что моя песенка спета!» «Леня, да ты что? Что нами, юли и чего такого? Я даю тебе слово!» «Нахуй мне твое слово, Вацик! Заткни его себе в очко!» «Леня, да ты, пи***ь, да даже халат мой нацепил!» — добавил Ветряков. В принципе, по сравнению с предыдущими, это обвинение представлялось как минимум несущественным, но именно оно, как ни странно, послужило последней каплей. — Тоня! — обливаясь холодным потом, прошептал Васлов Збигневович. — Прикрой, падла, поливалку!